На возвышенности лес неожиданно раступился, и взор у Беркута открылась широкая, порой с шаболотистым кустарником долина, в конце которой неясно проявлялись очертания какого-то городка. То, что добираться туда следовало по безлесной равнине, планов лейтенанта не меняло. Он понимал, что располагаться на ночлег в селе не имеет смысла. До ночи надо попытаться не только достичь этого городка, но и проскочить его, потому что завтра утром сделать это будет значительно труднее. — Пшекруч, это небольшое городишко, у вас такие райцентрами называются, — объяснил Карбач, не дожидаясь вопроса. — Я-то считал, что эти ваши залезчики находятся в дикой глуши, По крайней мере, так следовало из слуханы, но оказывается, что рядом городишка, правда, тоже в дикой глуши. Пожал плечами Карбач. А тебе подавание ниже Кракова? Извини, пока что придётся идти на дикий пшекручь. Там отоциклисты. Постараемся как-то отделаться от них. Можно было бы и, но в селе наверняка есть полиция. Человек 10, не меньше, обычный горизонт для деревень в партизанских зонах. Никакого поста на окраине деревушки партизаны не увидели. Обер-ефрейтор довольно быстро нашёл дом старосты и пока Беркут беседовал с ним, терпеливо ждал на улице. Староста вежливо сообщил, что больницы в деревне нет и никогда не было. А фельдшер Ещё неялю назад ушёл к партизанам, так что раненного придётся вести в городок. Распрашивать его о партизанах оберлейтенант и не решился, хотя и почувствовал, что староста наверняка связан с ними. Служите меня, обер-лейфрейтер, сказал он, выйдя вместе со старостой во двор. Ситуация изменилась. Мы двигаемся в направлении Пшекруча, где сможем оставить раненого в местном госпитале. Что же касается вас, то благодарю за сопровождение. Можете возвращаться на свой пост». «Сейчас? Туда?» — изумился обер-ефрейтор. «А разве кто-то отменял полученный вами приказ?» «Это невозможно, господин обер-летерант». прокричал немец, не скрывая своего ужаса. Да же ещё по дороге перестреляют, не позволив добраться до Гнеливечей. Прекратите истерику, жёстко прервал его Беркут. Что вы предлагаете? Вы же знаете, что акция завершится поздно вечером, и ваше командование сразу же бросится выяснять, что с вами произошло. Да, Командование будет встрожено, и всё же позвольте ехать с вами. Главное добраться до городка, а там мы и переночуем в комендатуре, почти взмолился начальник поста. А утром отправимся в свою часть в Ольсовице. Может, вы и правы. Великодушно согласился Беркут после минутного раздумья. Посылать вас туда прямо сейчас значит посылать на гибель. Словом, решено. Будете сопровождать нас до этой лесной столицы. Возвращайтесь к мотоциклу. Двое солдат-мотоциклистов возились со своим товарищем, меняя ему повязку. А группа корбачей держалась чуть в стороне от машины, стараясь не контактировать с немцами. «Значит так», — подошел к ним Беркутс, — «в сопровождении эскорта направляемся к городку, проскакиваем его и двигаемся дальше. Возможно, придется идти всю ночь, стараясь как можно скорее приблизиться к украинским лесам, но как бы мы не спешили, раненого придется сдать в госпиталь». «Кстати, о раненом я слышал, как он сказал своим предметам. «Снимите меня с машины, это какие-то странные люди!» В полголоса сообщила Анна, поглядывая на машину. Этот немец явно что-то заподозрил, да и те двое, что перевязывают его, тоже насторожились. «Раненого я уберу», — вмешался Арзамасцев. «Как только выедем за село, он гнидотифозный, Больше всего старается говорить именно со мной. Кажется, на даму Хаби я чуть слышно ругнулся. По-русски, уточнил Зданиш. И это его и насторожило. Раненого не трогать. Он ранен, этим всё сказано. Задим его в госпиталь. А, ага, чтобы подлечил за его зник где-нибудь под Смоленском. Хищно улыбнулся аж замастцев. добивать раненных это не по-мужски что же касается языка то мы антипартизанская диверсионная группа выполняющая особое задание не едем всё сказано я переговорю с обер-рейхфритером и, и потребую чтобы он объяснил своим так чтоб всё будет в норме а вам пан зданиш советую остаться здесь Гражданская одежда с вами. Переоденетесь, а завтра попробуйте связаться с партизанами. Лучшего случая, думаю, не представится. И высадим мы вас на краю деревни. Сам хотел просить об этом. Страшно ехать в чужие края, пусть даже польские, но далёкие. Анна, как я понял, тоже остаётся здесь. Весь с паном лесничим, произнося это, Беркут старался не смотреть на девушку. Он понимал, что реакция будет резкой, так оно и произошло. Мне лучше знать, с каким паном и где мне оставаться, незрительно заметила Анна. И пока я сама не решусь уйти от вас, не смейте меня прогонять. Я не бродячая собака. Очередной бунт на корабле. Улывнулся про себя Громов, а обслуг согласился. Решено. Беркут коротко, но под большим секретом объяснил лоберю Фритеру, что возглавляет спецгруппу, получившую задание внедриться в партизанский отряд, и что одного из своих людей он оставит здесь, в залещиках, а остальных в ближайшем селе за городком. И в связи с этим попросил успокоить раненого, пусть делает вид, что ничего не подозревает. Когда Уберри-Фрейтер поговорил с раненым, Андрей приказал мотоциклистам выезжать первыми и ждать их в километре от села. Он не хотел, чтобы немцы видели, где именно в каком доме останется зданиш. Свернув в один из переулков на окраине села, Беркут сам на удачу зашел в первый попавшийся дом, осмотрел его, выяснил, что хозяйничает там двое стариков, и решил, что наладить с ними контакт — это уже дело самого лесничего. — Только немцам больше не попадайтесь, — посоветовал на прощание с Данишу, — а то в следующий раз с меня может не оказаться поблизости. Да уж, согласился тот. Во второй раз чудесного спасения не будет. Уже я хотя бы потому, что дважды чудес не бывает. Поэтому-то на рассвете советую уйти в лес. Спасибо, пан Леканд. Бог отблагодарит вас за всё доброе, что вы сделали для поляков и Польши. обблагодарите меня за то мизерное, что мне удалось сделать, сдержанного Беркут. Богу будет совсем не трудно. А по сему, прощайте. Беркут проследил, как зданиш вошёл в дом, постоял ещё несколько минут, словно надеялся, что тот передумает и снова вернётся к машине, а прежде чем сесть в кабину, Вы интересовался раненого, как тот чувствует себя? Умоляю вас, господино Берличанонт, поскорее в госпиталь. Я потерял много крови. Это моё второе ранение, поэтому я знаю, что это такое. Целия на рауди слегкайт кровью. Жёстко ответил Андрей. Но вынуждены терпеть. Самое время задуматься над этим. Тем не менее, шеф в кабину он приказал карбачу: "Гони, пары несчёкают кровью". "Немец истекает кровью, немец", напомнил ему Звезослав. "Тем более, гони". Остался верным своей логике мышления Беркут. Вдруг удастся спасти.